club It makes no difference if you're black or white if you're a boy or a girl if the music's pumping it will give you new life you're a superstar yes that's what you are you know it come on vogue let your body groove to the music hey hey hey come on vogue let your body go with the flow you know you can do it Madonna vogue Проснувшись в половине девятого утра с раскалывающейся головой и тошнотворным привкусом в носоглотке, я первым делом звоню на работу и сказываюсь больным. Я заваливаюсь обратно в постель и пытаюсь уснуть, но мобильный периодически выдергивает меня в реальность голосами девушек, сослуживцев и даже каких-то клиентов. В таком режиме я провожу два часа, то засыпая, то просыпаясь. Без десяти одиннадцать звонит Вадим. «Привет, партнёр!» «Здорово!» «Ты спишь, что ли?» «Пытаюсь, но никто не даёт». «Спи, брат, спи! Тебе нужно хорошо выспаться перед открытием». «Ага, я постараюсь. Ты прилетел?» «Да, только что. К двум часам поедем в клуб?» «Я вчера днём звонил Мишке, договорился в обед там встретиться». «Окей, поедем, конечно». «Ну ты скажи, ты волнуешься?» «Ну так, я спать хочу. У меня был трудный вечер». «Какой у меня был вечер, я тебе расскажу при встрече. Ладно, спи. Увидимся в два часа, я поехал домой переодеваться». «Давай, пока». И по его голосу можно понять, как он горит и как он жаждет побыстрее попасть в свой клуб. Клуб, который сегодня откроется и сделает нас знаменитыми в одночасье, и который, честно говоря, мне чего то трудно назвать своим. Я валяюсь еще минут сорок, но уже с отключенным телефоном. Затем иду в ванную. Тщательно осматриваю свое лицо в зеркале, пытаясь найти следы вчерашнего столкновения с бомжами, но не нахожу их. У меня на удивление крепкое лицо. Вот бы такое здоровье, что ли. В половине первого я сижу на своей кухне, Пью кофе, курю сигарету и почему-то совершенно не хочу никуда ехать. Я испытываю полнейшую апатию к происходящему. И еще мне очень хочется спать. Тем не менее я допиваю кофе и заставляю себя идти одеваться. На Мясницкую мы приезжаем практически одновременно. Вадим выходит из машины с серым лицом, на ходу жмет мне руку и показывает куда-то вверх, Над моей головой. Чего случилось, старик? Вывеска? Где вывеска? Они не повесили вывеску. Ты знаешь, я им звонил с утра четыре раза, они недоступны. Там принимают мобильные телефоны, не помнишь? По-моему, там проблемы со связью. Да-да, я помню, что не мог набрать номер, там же подвал. Вадим нервничает. И я, подчиняясь общему порыву, также начинаю нервничать. Послушай, говорю я, чего гадать? Мы сейчас зайдем и все выясним. Они, наверное, там всё полируют, смотрят детали, все в запарке. Или телефоны сели, или действительно связь там плохая. «Да-да, связь плохая», — сомнамбулически повторяет Вадим, продвигаясь к клубу. «Ты знаешь?» — он резко останавливается. «А ведь это нехорошо для бизнеса, когда плохая связь. Гости будут нервничать. Надо там дополнительный ретранслятор поставить, наверное. Как думаешь?» «Да, я уверен, что надо. Когда связи нет, это полный отстой». Почему же они вывеску не повесили? До вечера не так много времени осталось, о чем они думают? Да в последний момент все сделают. Ты чего, не знаешь, как эти промоутеры все делают? Клуб открыт, только стаканов не завезли, пейте из блюдец. И все еще скажут, что это круто, поверь. А может они вообще хотят сделать клуб без вывески? Типа кто знает, тот найдет и все такое. Да, очень может быть. Как-то неуверенно улыбается Вадим. Мы подходим к двери, которая до сих пор затянута полиэтиленом. Дергаем за ручку и убеждаемся в том, что дверь закрыта. «Фак!» – говорит Вадим. «Что за хуйня?» «Не слышно шума работы чего-то, тихо, понимаешь?» – говорит Вадим, прислоняя ухо к двери. «Там глубина приличная. Миша же говорил, что музыка соседям не будет слышна из-за глубины». «Каким соседям?» «Это административное здание, ты о чем говоришь?» – раздражается Вадим. «Ну, значит, не будет слышна административному зданию». Пожимаю плечами я. Послушай, а тут есть черный ход или запасной какой-нибудь? Должен быть, наверняка есть. Пойдем подарку во двор, там посмотрим. Мы идем к арке. Вадим постоянно тыкает клавиши мобильного, прикладывает его к уху и говорит в полголоса. Не понимаю, ничего не понимаю. Я же звонил ему из Питера. Говорил про размещение рекламных материалов. Он постоянно плюет себе под ноги. И видно, что он здорово нервничает. И я тоже начинаю здорово нервничать. И мы оба идём, надеясь, что сейчас найдём эту чёртову заднюю дверь, раскроем её и услышим звук болгарок или стук молотков или настройки диджейского пульта. И мы встретим Сашу и Мишу и скажем им, «Эй, придурки, почему у вас до сих пор нет чёртовой вывески, и вы не берёте мобильные? Вы уверены, что мы сегодня откроемся?» И Саша и Миша опять посмотрят на нас, как на больных детей, и скажут что-то вроде «Не мешайте работать, блядь" Или окажется, что они оба сменили номера мобильных, а нам забыли сказать эти грёбаные промоутеры, которые не от мира сего и которых мы так за это любим. Но чем ближе мы подходим к Арке, тем осязаемее у меня чувство того, что ничего такого, о чём я думаю, не произойдёт. И всё гораздо хуже, чем мы думаем. Хотя куда уж хуже. Мы выходим из подарка во двор и видим три двери в стене. Одна из них подъездная. Вторая железная, явно указывает на то, что за ней покоится электричество, не влезая и убьет. А третья несет на себе следы недавнего открытия. Вадим дергает ее за ручку, сначала одной, потом двумя руками, потом колотит в нее рукой и ногой, снова дергает и, наконец, отходит. Во дворе двое рабочих в оранжевых жилетах возятся с катушкой провода. Вадим подбегает к ним и говорит: "Здравствуйте. Вы давно тут работаете? А не скажете, вот в этом подвале, в который вход с улицы, какие-то работы ведутся? Ну, рабочие там или или машины со стройматериалами ничего не замечали?" Рабочие переглядываются, потом один из них растягивая слова тихо говорит: "Не видели мы ничего". "Не видели?" что потом повторяет Вадим. "Колхоз, блядь, слепой". В тот же момент из подарки появляется тетка с хозяйственной сумкой, которая слышала вопрос Вадима и теперь обращается к нему. «Молодой человек, вы про подвал?» спрашиваете. Вадим с шальными глазами бросается к тетке. «Да, да, про подвал!» «Они вчера всю ночь грохотали, весь дом не спал, листы фанерные швыряли, мебель какую-то, а сегодня все стихло. Наверное, съехали или в понедельник опять придут, но вчера были точно. Спасибо». Растерянным голосом говорит Вадим и идет обратно подарку Я еще раз дергаю за дверную ручку, убеждаюсь, что дверь закрыта наглухо, и достав из кармана банку колы, открываю ее, делаю пару глотков и закуриваю. У меня по клубному бизнесу вопросов больше нет. Не влезай, убьет. На улице Вадим начинает колотить в дверь руками и ногами, периодически отвлекаясь, чтобы дозвониться до Саши и Миши по мобильнику. Потом еще какое-то время не оставляет попыток достучаться до небес. Затем опускает руки, закуривает и садится на корточки рядом с дверью. Что-то хлопает. Я замечаю газель с символикой какой-то пивной компании, стоящую недалеко от входа. Хлопнув дверью, к нам идет ее водитель. Мужик лет сорока, крутящий в руках незажженную сигарету. Подойдя ближе, он здоровается и вежливо осведомляется. «Ребята, вы в клуб?» Ага, ребята, а вы не в курсе, когда они откроются? Самим очень интересно. А, а, -а. а то я тут рекламные материалы привез? Аппарат для розлива пива? Стою тут уже час и непонятно, чего делать-то. Сегодня же пятница. Еще на дачу ехать, а тут такое. Если до вечера ждать, потом в такую пробку на Ярославке влечу до утра ехать буду. Чувак, езжай на дачу, походу они сегодня не приедут. Ты думаешь? Я уверен, чувак, я просто уверен. Ну как скажешь. То есть спасибо, что предупредили. Водила бережливым движением кладёт сигарету обратно в пачку, разворачивается и достаёт мобильный телефон. Наверное, чтобы связаться с офисом. До меня долетает обрывок его фразы. «Пидоры, блядь, никогда в офисе не могут сделать так, чтобы всё по плану получилось». «Именно, чувак, именно, — думаю я. Если бы ты еще знал, какие там у них в офисе были планы...» Вадим пребывает в полнейшей прострации. Он встал, прислонился к стене и смотрит куда-то сквозь нас. Сигарета в его опущенной вниз левой руке истлела почти до самого фильтра и грозит обжечь ему пальцы. Когда водила отходит от нас... Вадим на секунду оживляется и тихо спрашивает. «Кто это был?» «Представитель других миноритарных акционеров». «Кто-кто?» «Ну, водила каких-то пивников». «Они, я так понимаю, не только нас взяли в долю. В общем, забей». «Суки!» Вадим опять приседает на корточки и упирает подбородок в сведенные локти. Сигарета падает на асфальт. «Прекрати, старик. Сейчас надо понять, когда они исчезли, Кто их видел в последний раз? Может быть, они еще в городе и мы сумеем как-то решить проблему. А может у них действительно что-то сорвалось из-за лицензии или чиновников или еще чего-то. Хотя последний вариант маловероятен. Уверен, что они нас просто кинули. Я не знаю, что делать. Старичок, но ну не падай в дипера. Жизнь же на этом не кончается, правда? Мы сейчас с тобой попробуем позвонить общим знакомым. Зацепить любую информацию, возможно, что-то прояснится. Я что-нибудь придумаю, старичок, я обязательно что-нибудь придумаю. Ну, а если ничего не получится, мы поедем и просто напьемся. Или девок снимем, как в Питере, давай, а? Или нет, давай лучше закажем проституток. Реально, купим таких дорогих шлюх, будем пить с ними шампанское, заниматься всякими развратными делами, а? Пир во время чумы и все такое. Ты когда последний раз покупал проституток? Я приседаю рядом... Обнимаю его за плечи и пытаюсь каким-то образом вернуть его в реальность, говоря ему веселым голосом всю эту откровенную ерунду. Хотя мне ни капли не смешно, более того, в горле стоит комок и хочется плакать от обиды. Но я понимаю, что один из нас двоих должен излучать позитив, чтобы окончательно не свалиться в депрессию. Кто-то же должен включить голову и включить обоих обратно в сеть. «Да ничего ты не придумаешь!» — говорит Вадим, скидывает мою руку и встаёт. «Ничего ты не придумаешь, понял?» «Да почему же я не придумаю?» Я стараюсь говорить как можно более спокойно и жизнерадостно. «Мы сейчас с тобой сядем и вместе что-то придумаем». «Мы с тобой сейчас не сядем!» — Вадим начинает орать на меня. «Не сядем мы с тобой никуда, понял?» «Потому что нас подставили, кинули, развели как лохов!» «Так тебе понятнее?» «И никто ничего не придумает!» Они уже всё за нас придумали, эти твои знакомые! Всю схему, когда путали нас на это фуфло, эти твои пиздатые знакомые! Они такие же мои, как и твои, Вадим! Или ты с Мишей тут не ходил по стройке? Или тебе не показывали дизайн? Или ты вообще тут не был, а? Был! Был, к сожалению! К очень большому, к сожалению! Вместе с тобой был! И тогда мы всё это вместе придумали! А теперь мы в полном говне! И мы ничего не можем сделать! «Почему ты так уверен в этом, Вадим? Попробовать не хочешь? Сесть, успокоиться, попить минеральной водички, скушать печенье и подумать головой вместе со мной?» И хочу я ничего пробовать! А все уже наперед знаю! Ты такой спокойный, да? Тебе похуй, да? Я знаю, мы сейчас сядем, ты очень быстро напьешься, через час забудешь о случившемся и пойдешь снимать каких-нибудь телок, потому что тебе похуй, да?» Тебе всё и всегда до лампочки. У тебя не жизнь, а сплошная дискотека, да? Тебе же всё еще 17 лет, ты думаешь, что ты молодой, перспективный студент. У тебя же нет чувства ответственности. Тебе же всё равно деньги нужны только для... Как ты там всё время говоришь? Для получения качественных удовольствий, да? Тебе же всё равно сколько просрать. 50 долларов или 50 тысяч долларов. И наплевать на то, что будет завтра. У тебя же нет семьи, ребёнка. Тебе вообще знакомо чувство ответственности, а? Мне знакомо, например... «И мне не похуй, что будет завтра со мной и с ними!» «А ты хотел жену, что ли, сюда устроить?» «Я с невинным лицом отхлебываю из банки и делаю последнюю попытку отшутиться. Или ребенка?» «Чего?» Вадим стискивает зубы. «Чего ты сказал? Да пошел ты нахуй, идиот! Ты же придурок полный, ты понимаешь? Даун, блядь! Мне не смешно ни одного раза! Ты лузер, ебаный!» Вадим орет так, что, наверное, слышно даже на Лубянке. В конце концов, мои нервы не выдерживают. Мои бедные, измотанные стимуляторами, бессонницей и общением с мудаками нервы, наконец, не выдерживают. Хотя еще вчера я готов был поставить на них клеймо железное. И у меня конкретно сносит башню. Сносит до такой степени, что я готов двинуть ему сейчас в голову. Но, видимо, какая-то программа-блокиратор в последний момент дает мне справку, что это мой друг. И я сдерживаюсь. Я подхожу к нему вплотную, практически лицо в лицо, как это делают негры в гангстерских боевиках. Так что расстояние между нашими губами составляет не более 10 сантиметров, и ору ему в лицо. «Не смешно? Да не смейся! Пошел ты сам, нахуй, тварь! Нельзя до такой степени любить бабло, понимаешь? Раскрой глаза, мудила, что произошло? Это всего лишь деньги, понимаешь? Всего-навсего, чертовые деньги, врубаешься». «Читай по губам! Это всего лишь деньги!» «Давай! Давай упадем на землю, будем биться в истерике! Давай вскроем себе вены и кровью напишем на двери этого ёбаного клуба!» «Господи, почему же ты нас так наказываешь?» «И тогда он нас реально накажет!» «Тебя я вижу, он уже наказал, отняв разум! Ты сам лузер! Ты жадный лох!» «А лохов разводят, знаешь?» «Вместо того, чтобы что-то делать, чтобы попытаться хотя бы улыбнуться...» «Ты включаешь паранойка!» «Ты ведешь себя, как последняя тварь, рвешь волосы на голове, вместо того, чтобы включить ее!» «А мне смешно! Да, реально смешно!» «Я лучше пойду напьюсь и постебаюсь над собой другими, чем буду сидеть тут рядом с тобой и слушать твое бабское нытье!» «Я смеюсь, понимаешь? Я реально смеюсь! Вот так! Ха-ха-ха! Круто, да? Скажи, круто!» «Я продолжаю орать ему в лицо!» «Капли моей слюны попадают ему на подбородок!» Вадим вытирает их рукавом, отталкивает меня в грудь двумя руками и бегом направляется к своей машине. Он садится, заводит двигатель, дает задний ход и, поравнявшись со мной, опускает стекло для того, чтобы крикнуть мне. «Ты ненормальный урод!» Вадим крутит пальцем у виска. «Ты полный идиот! Тебе лечиться необходимо скорее! Езжай к врачу, понял?» Он поднимает стекло и срывается с места.